Глава 31. Я добираюсь до Пенскала, но страхи так и следуют за мной по пятам. Море утихомирило гнев, однако утвердило мою решимость в одном — в том, как я далеко готова ради них зайти, как далеко мне придется зайти. Я вылезаю из воды и тут же остываю в холоде ночи. Упрямый ветер откидывает с лица волосы и по коже пробегают мурашки. Я бросаю напоследок взгляд на океан, и мне так хочется остаться. Так хочется сбросить возложенные на плечи груз ответственности за своих людей. И тут я ощущаю за спиной чьё-то присутствие, едва заметное, как будто кто-то по спине царапнул ногтем и пробудил обычно дремлющие на грани подсознания инстинкты. Оборачиваюсь, рыская глазами в темноте, хотя уже заранее знаю, кого там увижу. «Элайджа», — выдыхаю я, будто загадываю желание. «Как ты узнал?» «Сегодня важный день», — доносится голос из тени. «Я так понимаю, с капитаном все прошло не слишком гладко». Я отжимаю волосы и накидываю рубашку. Теперь я уже знаю этот голос и привыкла к его переливам в бархатистой тьме. Сделку с ним не заключишь. На этот счет я ошиблась. Зато с тобой можно договориться. Элайджа опирается о выступ скалы и, спрятав руки в карманы, смотрит, как я заплетаю волосы. Прекрасный силуэт под водопадом лунного света. Тёмные волосы слегка растрёпаны, подбородок очертила тенью щетина, а горящий напряжённый взгляд остановился на мне. Так просто всё не исправишь. Этот мир устроен несколько иначе. «Я уже не знаю, что думать», — вздыхаю я. «О тебе, о Сете, о дозорных, об их капитане. Вот-вот наступит переломный момент. Я чувствую, пора уже определиться». «Ты простила Сета. Значит, ты в него веришь. Почему не хочешь заключить сделку с ним?» Я кидаю на Элайджа грозный взгляд и втайне надеюсь, что он не увидит залившего мои щеки румянца. Неужели он знает, что прошлую ночь мы с Сэтом провели в объятиях друг друга? Это даже не обсуждается. Он ухмыляется и разводит руками. «Ясное дело. Так он тебе не союзник? И ты решила не сдаваться вместо отца?» «Нет и нет». Тихо огрызаюсь я, натягиваю сапоги. Но ты об этом, я уверена, и так уже осведомлён. Ты сама себя загнала в угол мира. И на этот раз пути к отступлению нет. Но я пропускаю это мимо ушей. «Я знаю, знаю», — мягко отвечаю я. «Поэтому хочу кое-что предложить. То, чего ты сам хотел, и от чего не сможешь отказаться. Сказать по правде мира». Ты ко мне как будто обращаешься от безысходности. Так недолго и мои нежные чувства обидеть. Я хмыкаю. «А они у тебя есть? Даже не попытаешься немного мне польстить? Он расплывается в лихой ухмылке. Давай лучше к делу. Опять он меня дразнит. Давай послушаем твое предложение, и я над ним подумаю. Сощурившись, я испытующе смотрю на него. «Подумаешь?» «Возможно». Он снова прислоняется к скале и скрещивает руки на груди. Округлые мышцы проступают из-под белой рубашки, упруго натягивает ткань. «Он гораздо крупнее Сета. Вдруг осознаю я». Изглатываю, стараясь смотреть ему в лицо, а не на то, как размеренно вздымается и опадает его грудь. «Я до сих пор и правда не встречала никого прекрасней». А когда мне нужен хорошо подвешенный язык и острый ум, это сильно мешает. Мне нужно, чтобы ты помог вызволить отца ибрина, Спас их от виселицы и помог им целыми и невредимыми вернуться на розвер. Элайджи какое-то время молчит и смотрит на меня в ровном свете луны. И что же ты предлагаешь взамен? Я... Я перевожу дыхание и хмурюсь. Ты сам все знаешь. То, чего ты все это время добивался. Себя и карту. Верную службу и преданность. Элайджи хищно улыбается и опускает руки. Неслышной походкой он подбирается ко мне буквально вплотную. и Я стараюсь сохранять невозмутимость. А он тем временем протягивает руку и заправляет за ухо выбившуюся прядь волос. а там, где кончиками пальцев он касается щеки, остаётся обжигающий след. Я стараюсь унять трепещущее сердце. Он наклоняется так близко, что я ощущаю на шее его дыхание, отзывающееся по всему телу, и он ласково говорит. «Всё верно. Я хочу тебя, Мира. Тебя вместе с картой. Оставайся со мной навсегда, и я ради тебя». Весь мир переверну. Я дрожу, боюсь даже слова сказать. Внутри у меня все упылает, дыхание прерывается. А Элайджи тихонько смеется, словно точно знает, какое произвел впечатление. Я вскидываю голову и, взглянув ему прямо в глаза, направляя взбушевавшееся пламя в другое русло, уже подвластное мне. «Хватит!» — огрызаюсь я и отстраняюсь. Он только больше расплывается в улыбке. Ты вся озарделась Мира. Или мои условия тебе не по душе? Я пожимаю плечами и делаю безучастный вид, хотя сердце бешено стучит в ушах. Сделку предлагаю я. И на моих условиях. А ты предлагаешь ровно то, чего я хочу избежать. Отдать свою жизнь в обмен на жизнь близких. Я думала, ты говорил, что даже близко не сравнишься с Рэншоу. Или мне все-таки вернуться к дозорным и сдаться им на милость прямо сейчас? Элайджи опять молчит. И я опасаюсь, вдруг он сейчас растворится во тьме, обернувшись в бархатные складки теней. А я останусь в одиночестве, и судьба нашего острова снова ляжет на мои плечи. «Я вызволю их обоих, твоего отца и Брина». Они смогут спокойно вернуться на остров, домой и дальше жить своей жизнью. Но ты останешься при мне. Я закусываю губу, и перед глазами проносятся образы отца. Вот он уже дома, в домике для собраний, на праздничном застолье. Улыбается, смеется на пару с товарищами, обсуждает планы на будущее. Если Элайджи может воплотить это в жизнь... «Если есть даже малейший шанс...» «Соблазн велик. Слишком велик. Ты слишком много вопросишь. Навсегда? Такого я предложить не могу». Элайджа отступает назад, и сапоги его скользят по гальке. Сердце колотится, но я стараюсь сохранять спокойствие и внешнюю сдержанность. «Я бы все отдала, поручись он за их свободу и безопасность. Что угодно». Неважно, что он потребует. Попроси он хоть весь мир преподнести ему на блюдце с голубой каемочкой, я бы согласилась. И если он действительно потребует сдаться ему вместе с картой, навсегда остаться при нем, в вечном его распоряжении, то мне останется лишь согласиться. Но это сделка на моих условиях. Надо хотя бы попытаться отстоять свои интересы. «Не навсегда, Элайджа», — повторяю я и дерзко вскидываю подбородок. «Ты получишь то, чего хочешь. Но провести всю жизнь вдали от дома я не намерена». Он раздумывает, вглядываясь в мое лицо. «Об условиях мы договоримся, но я хочу, чтобы ты сегодня же согласилась на сделку и закрепим ее чернилами и кровью. Нерушимой клятвой». Прямо как проклятие. Скорее, как обещание. Я вздыхаю и смотрю на лунную дорожку на волнах. Другого выбора нет. Я и так это знала, еще когда кричала в коконе морской пучины. Хорошо. Озвучь свои условия. Отчетливо и внятно. Хватит в игры играть. Я знаю, чего хочу я. Так что выкладывай карты, Элайджи. Все как есть. Он снова прячет руки в карманы и внимательно меня оглядывает. Тени скрадывают черты его лица, и я не могу разобрать его глаз. «Я хочу взять тебя в нашу команду. Присоединяйся и работай на меня, и только на меня. Оставь свой остров позади». Я отворачиваюсь, как знала, что к этому все и идет, что придется пожертвовать всем и сразу. как раз в тот самый момент, когда Розвер больше всего уязвим и нуждается в защите от дозорных, от безжалостного капитана Легана и его неприступной тюрьмы. Я прислушиваюсь к инстинкту и выпаливаю. «Нет». «Нет? Не могу же я просто от них отвернуться? Особенно сейчас», — отвечаю я и оборачиваюсь к нему. Ах тебя я не знаю». Не знаю даже, чем ты промышляешь, чем занимается твоя команда, не считая обмана и краж. О, мы занимаемся вещами гораздо более страшными. Я тебя уверяю. Вот именно. Как я вообще могу согласиться? Я тереблю руками косу и лихорадочно думаю, взвешиваю за и против. Но мыслями все время возвращаюсь к отцу и к петле. Вспоминаю капитана Дозора и... и его всесокрушающий гнев. Уж лучше так, чем если карта попадет в его руки. «Шесть месяцев. На такую сделку я готова. Вот мое тебе предложение. Полгода я в твоем распоряжении вместе с картой». Он тихо смеется. «Три года». 9 месяцев». «Год». Его лицо становится серьезным. «Ты вступишь в мою команду на год». Будешь работать только на меня, а про остров и родных можешь забыть. Будешь выполнять любые мои указания. Раскроешь тайны карты мне и только мне. Все те секреты, что передала тебе глубоководная родня. Я закреплю нашу клятву чернилами и кровью. Таковы мои условия. Подавшись вперед, я заглядываю ему прямо в глаза. А мои условия... Заключается в том, что ты сегодня же спасешь отца с Брином. Позволишь им вернуться на Розвер и жить своей жизнью, лорд Трисельян. Сердце отчаянно колотится в груди. Из этого уже не выпутаешься. От него не уйдешь. Я знаю, на что он способен. Но никому другому не под силу их спасти. То, как он умеет погружаться и выныривать из теней, как будто появляется из ниоткуда, это точно магия. а значит, и власть. Как моих жилых бушует океан, так тьма течет в его крови. И вот я отдаюсь на милость от этого практически незнакомца, вверяю себя его причудам и прихотям. Мало того, если я раскрою ему секреты карты, он сможет обратить меня в оружие и пользоваться этим знанием, как ему вздумается. Может, Элайджи и помог мне выбраться с корабля «Рэншоу», и вернуть маме на наследие, но его помощь дорого мне обойдется, и расплата неминуема. Я пыталась найти другой выход. Мне самой не хочется связывать себя с ним, но иначе их никак не спасти. Выбора не остается, даже если мне придется бросить розвер на произвол дозора. Я согласна на твои условия. Глаза его в ночи на миг вспыхивают искрой, но тут же снова погружаются во тьму. Прекрасно. А я согласен на твои. Протяни руку. Я подхожу ближе, и в воздухе между нами витает дымный запах. Всю глубину моего страха выдает лишь легкая дрожь в пальцах, когда я опускаю руку на его ладонь. Теплым прикосновением он нежно переворачивает мою руку и оголяет молочно-бледную кожу запястья. «Будет немного больно». Я закусываю губу, и он обхватывает пальцами мое запястье. Под кожей закипает жгучая боль, бежит по венам до самой груди. Он смотрит на меня, наши взгляды пересекаются, и в его глазах я на секунду словно читаю «вопрос». как будто с верой в то, что я могу утолить мучавшую его все это время жажду. Как будто он не просто так дразнил меня, обвил меня руками за штурвалом фантома, шептал мне что-то на ухо и горячил касаниями мою кровь. Словно за этим стояло что-то настоящее. Но тут его губы криви таскал. Воплощение победного высокомерия. И я понимаю... что, видимо, ошибалась. Он с самого начала только этого и добивался, власти надо мной и через меня над картой. Больше нет причин держать меня рядом. У меня вдруг возникает чувство, будто я совершила ужасную ошибку. Но что еще мне оставалось? Он отпускает мое запястье, и я прижимаю руку к груди, отяжелевшую отстылой боли. Болит значительно сильнее, чем от метки, оставленной на корабле Рэншоу. Словно эта метка древняя, и холод от нее прибирает до самых костей. Как будто чернила проникли до самого костного мозга и впрямь связав нас с неразрывной клятвой. Прошлая метка приобрела форму компаса, символа дома Тресельянов. Его дома. «Рад иметь с тобой дела, милая моя, как и всегда», — говорит он и отступает назад, уже наполовину укутанный в тени. «Погоди», — торопливо окликаю его я, — «а как же план? Когда ты их освободишь?» «Когда улучу подходящий момент. Со временем ты поймешь, что обещания свои я всегда исполняю. Будь начеку». И не забудь клинок. Жду, не дождусь с тобой поработать. Я плетусь назад по улицам пинскала и на сердце по-прежнему лежит тяжелый груз. У меня не было выбора, твержу я себе, кроме как заключить сделку с Элайджей. Я думаю о людях, с кем мне придется расстаться. Об багнес Кае, об и Ибрине и о Сете. Я на мгновение закрываю глаза, представляю себе его, вспоминая, как он целовал меня в темноте. Сглотнув, ощущаю горечь на языке и обхватываю себя руками. Его мне тоже придется покинуть, хоть между нами, наконец, что-то зародилось. «Лучше так, чем к дозорным», — тихо шепчу я, хотя, возможно, не намного лучше, а может и ничем не лучше. Тут сзади раздаются шаги. и только я оборачиваюсь, как к горлу мне представляют нож. Затаив дыхание, я замираю на месте, и незнакомец откидывает глубокий капюшон. Перед глазами предстают знакомые черты — хмурый взгляд и веснушки, которые я целовала во тьме. «Сэт?» Я с облегчением вздыхаю, беру его за руку, отвожу клинок в сторону и мягко улыбаюсь. Но не вижу в его взгляде того же тепла, «Ты меня напугал». Поздновато для прогулок мира. Заговаривает он, и в его тоне слышится нотка подозрения. И волосы мокрые. Я отшатываюсь и гадаю, что же случилось. Почему связавшие нас прошлой ночью чары внезапно развеялись? Я закусываю губу, борясь с желанием спросить, что случилось. С чего такая резкая перемена, внезапная холодность? Но взгляд у него каменный, непреклонный. Я шагаю дальше, куда шла, и он старается не отставать. Надо было побыть у моря, подумать. Внезапно он хватает меня за запястье и разворачивает руку нежной кожей вверх. В лунном сиянии очертания символа сделки с Элайджей горят, как раскаленные угольки. Сет, выругавшись, отпускает мою руку и поворачивается спиной. У меня не было выбора. — говорю я, натягивая на запястье рукав. — Что мне ещё оставалось? — Могла бы прийти ко мне, — рычит в ответ Сет и, резко обернувшись, хватает меня за плечи. Сердце сжимается в груди в изумлении от его внезапного приступа ярости. — После вчерашней ночи, после всего, о чём мы говорили, я отталкиваю его. — Ты же ничего не предлагал. — Никаких вариантов. — Никаких вариантов. чтобы спасти твоего отца? Это невозможно, Мира, раз капитан хочет его смерти. Сет переводит дыхание и мотает головой. Что бы тебе ни наобещал лорд Тресельен, он ничего не добьется. Не выйдет. Твой отец неизбежно погибнет. Меня колотит от внезапного потрясения. С чего это ты так уверен, Сет? чего ты мне не договариваешь? Ты не представляешь. Что ты наделала, Мира? И во что ввязалась? Это касается уже не только вашего острова, не только тебя и меня. Лучше бы ты не соглашалась на сделку. Лучше бы погоревала об отце. Я отталкиваю его со всей силы. Я не собираюсь горевать по живому отцу. Мира, послушай. «Нет», — отрезаю я, — «просто нет». Я сказала, что прощаю тебя, но если ты решил, что я так просто отрекусь от родных, от дома, то ты не представляешь, до каких глубин я готова дойти. Ты даже близко ничего не знаешь обо мне. И я ухожу, оставив это посреди улицы. И когда, вернувшись в пап ложусь в постель в ночной тишине, он ко мне не приходит.